Из палок и сосулек мы, конечно, лепить механоида не собирались. По прикидкам Николаевича, шахта всё-таки дала бы нам примерно пятую часть от необходимого. Плюс что-то ещё нашли бы или купили. Заработать в мерзлоте всегда можно. Но в остальном мы рассчитывали на Даркрон. Наш мастер был уверен, что сможет сделать такой сплав, который практически не ухудшит показатели механоида. А пока суд до дела, можно будет ещё и заработать.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 Выглядел он опасно, но при этом от него исходило ощущение спокойствия. этокий русский богатырь. С одной стороны, герой сказок, но на самом деле вполне себе безжалостный убийца. Увидев нас, мужчина еле заметно улыбнулся и протянул мне руку. «Алексей, рад встрече!» — приветливо сказал он. «Спецотряд мирный? Виктор Самсонов?» — на всякий случай уточнил я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 «Система на перезагрузке просто, поэтому датчики активны». «Что по навыкам?» «Мимикрия, ультразвуковой удар, ускорение», — перечислил Самсон. «Но тебе же рассказали, что есть нюанс?» «Только намекнули». «Мастер-схемы из Даркрона не настолько стабильны, как скайкрафтовые, и полученный навык нужно обновлять». «Одноразка, что ли?» «Нет, от десяти до пятнадцати, а потом по новой». Самсон улыбнулся.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 и строительная клешня с когтями-лепестками, и даже какие-то ёжики, утыканные острыми пиками. И это я ещё молчу про стандартные турели на подвижной основе». «Имитация хищников?» — спросил я, обернувшись к Самсону. «Не только! Ещё и боевых дронов! Завтра увидишь! Точнее, почувствуешь, как это работает в деле!» Самсон махнул рукой в сторону коридора. «Пойдём, ребят найдём! Они заждались уже!» Миновав коротенький коридор, буквально тамбур, мы оказались во втором зале. С одной стороны — компактная мастерская с лежавшими на стеллажах запчастями, а с другой — тренажёрный зал, разделённый на две зоны. Слева — для тестирования дженериков, где помимо железа стояло также несколько компьютеров. А справа — буквально на пять тренажёров и две лавки со штангами. Для людей. Навстречу нам с тренажёров стали парень и девушка. Ещё один парень как раз лежал на лавке, отжимая от груди штангу в сто двадцать килограмм, судя по количеству блинов. Делал он это настолько легко, что, казалось, на весь ещё пару блинов он даже не заметит. Слегка повернул голову в нашу сторону, опустил штангу и присоединился к остальным. Самсон прошёл помещение насквозь и остановился на пороге качалки. «Знакомьтесь, Алекс Белов, ваш новый командир!»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 Встретив нас, два шара засуетился и стал проверять что-то в своей тач-панели. «Вам приписан дроид 11D2198A». а двойной комплект крон-схем базового уровня, один комплект экспериментальных». штурмовую винтовку установленного образца». «Набор для выживания в мерзлоте, ремкомплект и запасные батареи». «Это всё для дженерика. Получите сразу после синхронизации». «Также вам полагается комплект формы, индивидуальная аптечка и временный пропуск».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 Роберт забронировал столик с лучшим видом. Кроме нашего, в баре были заняты ещё шесть столов. Дорого одетые мужчины и женщины поглощали дымящиеся коктейли и оживлённо переговаривались. Посередине помещения высилась невысокая гора из разноцветных кубиков льда. Официанты использовали её по назначению, откалывали от неё куски льда и добавляли в напитки. «Лёд из самой мерзлоты! Он буквально пропитан энергией!»